Глава вторая. Один из паучков щёлкнул крышкой шкатулки, стоящей на столе. «Ой, это браслет с часами!» — взяла в руки странный аксессуар. Большой широкий кожаный браслет и несколько экранов, вернее, циферблатов, встроенных прямо в него. На каждом была надпись «День», «Месяц», «Год», «Номер чего-то» и ещё одно оконце. А инструкция? Заглянул в шкатулку, там лежал листок. Четвёртый циферблат — это номер мира планета, астероида. Эм, что? Астероида? Пятый — точка поиска и возврата. Вернула часы на место. Я пока и не готова приступать к этой работе. Положив всё как было, я вышла из кабинета, поднимаясь на второй этаж. Дверь была одна. Вздохнув и выдохнув, открыла её, шагая внутрь. Первым меня встретил большой письменный стол. На нём лежали стопки журналов. Я подошла ближе, открыла верхний. Так, нумерация душ. Когда прибыл, откуда, кто это, и ещё одна строчка пустая. Я с интересом пролистала несколько страниц, и на двадцатой нашла запись в этой графе «Перерождение». Если я не ошибаюсь, то это означает, что душа уходит на новый виток жизни. То есть всё же шанс есть. «Хотя я не понимаю, ведь только на Земле рождаются миллионы детей. Почему эти души нельзя пристроить?» «Ах да, об этом я, конечно же, читала книги фэнтези и смотрела кино. И постась сущность зверя, и в чём проблема пристроить?» Оглядела пространство за спиной. Сплошные стеллажи с полками и ящиками, на которых были навалены разных цветов стеклянные шары. Подошла поближе и взяла в руку один из них. На нём была цифра. а за стеклом мелькало живое. Аккуратно вернула обратно. — Это душа, да? — посмотрела на паучков на стене. — Что-то, мне кажется, не всё так просто. Пошла между стеллажей, понимая, что шарики с душами навали на как попало. Чем дальше я шла, тем реже на полках лежали они, а значит, ими давно никто не занимался. И, кстати, всё было припорошено густым слоем пыли. «Так, помощнички, мне выдать фартук, на рукавнике и косынку. Вам начать собирать пыль с дальних стеллажей, а я начну складывать души по России и по стасе. Так будет проще их потом пристраивать». Пучки шустро принесли мне просимое, я принарядилась, и как только первый стеллаж был очищен от пыли, взяла ящик полный душ и понесла к столу. Вернувшись к журналу и пролистав до нужного номера, посмотрела в сторону суетящихся паучков. так как сами стеллажи были расположены полукругом, стенок не было и пространство позволяло ставить ящики с двух сторон, мне было видно всё. Полок было всего три, чтобы было удобно смотреть на них. Близко к полу их не было и выше груди тоже, что вполне удобно. Мне бы ещё значки с опостасями. Писать на стеллажах не хотелось. Один из паучков сидел на полке с поднятыми передними лапками. Львы Я почему-то догадалась, что паук хочет помочь. Он залез на самый верх стеллажа и в углу начал плести паутину. Я же решила не задерживаться и передала паукам первый шарик с апостасью души льва. «Циферками вверх, чтобы было легче искать», — попросила я. Было сложно проверять по цифрам. Книг учёта было шесть штук. Я, честно, пробовала просто разглядеть, кто сидит в шаре, но там было только цветное пятно. Это всё, что я видела. Пауки уже убрали правую сторону от пыли и грязи, а я только разобрала всего три стеллажа. Ипостасей было много. Я о таких названиях и не подозревала. Когда я устала настолько, что ноги не держали, поняла, надо прерваться. Но на улице было по-прежнему светло. Интересно, как определять время? Я что-то не заметила здесь просто часов, кроме рабочего инструмента. Решила пойти приготовить обед или ужин. Сняла с себя фарту, косынку и нарукавники. Аккуратно повесил на спинку кресла. «Всё, у нас перерыв. Можете отдохнуть и перекусить. Но только не на моих глазах». Представила себе и меня передёрнула. «Я ведь понимаю, что такие большие пауки не мухами питаются». Оглянулась на уже сделанное. «Ну, тоже хорошо. Отдохну и снова примусь за дело. Отдыхать я буду за книгой. Мне надо понять, как пристраивать души». Где найти силы, чтобы приготовить еду? Мне бы простого жареного мяса и салатик, и кофе. Мечтательно произнесла я и пошла к себе в спальню умыться и смыть пыль с рук. Зашла в кухню, удивлённо застыла. Паучки уже жарили мясо и нарезали овощи для салата. Премного благодарна. Подошла ближе, достала хлеб, нашла оливковое масло, специи и начала помогать. «А вам тоже бы надо поесть?» Протянула ближайшему паучку кусок хлеба. Он шустро раскрошил его на мелкие части, передавая братьям или сёстрам. Сам остался без еды. «Я дала ещё кусок, и ещё, и так три ломтя. И попробовала дать дольку от яблока, но паучок отказался и сбежал. Ну и ладно. Приятного аппетита!» Поставила себе тарелку с мясом и придвинула миску с салатом. Убрав за собой... Взяв кофе, любезно налитый пауками, пошла в кабинет. Пославив чашку на стол, пошла по полкам, выискивая книгу или книги по пристройству душ. Ничего такого я не нашла, но нашла сотню других путеводителей по расам. Значит, проще посмотреть, где живут определенные виды, в каких мирах, и даже на астероидах планетах? Села за стол, прихватив книгу об инопланетных существах и другую, о редких видах. Мне, правда, их попалось мало, всего три, но я и половину чердака не разобрала. Инопланетное существо Стикс обитало на планете 20468, раз уничтожена, ее потомки расселились по всей галактике. Насчитывается 264 особи, проживают на планетах x 179 Дефис-3 и еще десяти. Преимущественно женщины, но и по стать переходят мужским особям. Так я еще и должна искать чувака с ДНК этого стикса? Отложила книгу. Бред. Как можно найти во Вселенной кого-то? Взяла другую с малочисленными расами. Василиск. Рождается очень редко при стечении многих факторов. Его мать и отец должны быть сильными магами. Один из родителей только дракон. И ещё куча пояснений. Луна в этой фазе, звёзды в той, время такое-то, возраст родителей и светлые маги. Уставилась на стену. Условия контракта мне изначально не казались лёгкими, но теперь всё становилось ещё хуже. Так... «А если попробовать задать определенную точку?» Посмотрела на инструкцию к часам. Номер мира, дату. А где взять дату? Посмотрела на притихших паучков, повисших в углу. «А есть еще какие-то должностные инструкции? Или пользовательские?» Мне тут же была принесена небольшая книга. «Жнец. Использование атрибутов поведения, трата магии и артефактов смерти». Я прочитала её минут за тридцать. Потом, найдя лист бумаги, сделала закладки на тех страницах, где была написана нужная мне информация. В итоге я настраиваю его и отправляюсь именно туда, куда нужно. Часы-артефакт, который работает от моей магии, силы мысли и желания. Когда идти за новой душой, меня повещает другой артефакт — шар. Я оглянулась. Как хоть не заметила — В углу стоял большой, играющий всеми цветами спектра стеклянный шар. Он не светился, как цветомузыка, а мягко освещал небольшое пространство вокруг себя. Подошла к нему. «Ну и что я здесь должна увидеть?» За стеклом был плавающий цветной туман, и всё. Отошла от шара. «Может, на подставке есть какой-то механизм?» «Нет, ничего». Тумба, на которой он стоял, тоже была обычной, не имеющей каких-то дополнительных опций. Вдруг в артефакте мелькнуло что-то, какие-то цифры, пропало, снова. Так, стоп! Положила руку на шар. Сила мысли. Мне, пожалуйста, номер мира, расу, не торопясь и списком. На мою просьбу на нём появился лист. На нём было перечислено десятка три душ в разных мирах. То есть на складе будет пополнение. А я ещё с теми не разобралась. Значит, пора приступать к работе. Нечего призракам мучиться после смерти. Сняла с манекена и накинула на себя плащ. Завязала платок на лицо, закрывая нос и губы. Надела часы, устанавливая на них номер мира. Свернула и сложила в карман лист с записью. Взяла в руки посох. «Так, стоп. А как обратно возвращаться?» Снова посмотрела в инструкцию, пролистала до нужного места. «Вернуть часы на ноль-ноль. Возьму-ка я её с собой. Мне бы ещё сумку». Оглянулась в поисках чего-то похожего. Паучки где-то отыскали нужный предмет и принесли мне кожаную сумму через плечо. Положив книгу, список, я снова взялась за посох и, посмотрев на часы, приказала отправляться. Но ничего не произошло. Вздохнув, выдохнув, попробовала снова, и ничего не произошло. Вытащила книгу из сумки, начиная читать. Какая невнимательная, буркнула я. Надо часы надеть на правую руку, в ней же коса. Перестегнув артефакт, сжав посох, пожелала отправиться в мир первой души, дракона. Округ все мигнуло, и я оказалась на горе, на самом пике. Едва балансируя на кончике скалы, я с испугом искала, куда переступить. а потом просто пожелала опуститься ниже, на видневшуюся внизу площадку. Едва это сделала, за спиной раздался рев, и на меня понесся огромный, без преувеличения, дракон. Я, взвизгнув, попыталась отпрыгнуть, но дух пронесся сквозь меня. «Ах, ну да, он же мертвый!» Я разглядела в пещере оголенный остов.